Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную порцию корма, растянулся на вьючных седлах и стал поджидать свою всегда исполнительную мариторнос. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в постели, хотя он и старался заснуть, но ему препятствовала боль в ребрах. Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами. Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах виновниках его несчастья, зародили в его голове одну из самых странных нелепостей, какие только можно выдумать. Именно он вообразил, что приехал в знаменитый замок, потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где они останавливались, казались ему замками, и что дочь хозяина постоялого двора, дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него и обещала тайком от родителей прийти к нему этой ночью полежать с ним в постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинеи Тобоской хотя бы перед ним, Предстала сама королева Хиневра с дуэнией своей Кинтаньоною. Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час, злополучный для него, прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными тихими шагами вошла в комнату, где помещались... Все трое пробираясь к погонщику. Но едва она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятия, чтобы принять в них красавицу Астурику, которая, крадучись и молча, протягивая вперед руки, искала ощупью своего возлюбленного». Она встретила объятие Дон Кихота. Он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не смевшую выговорить ни слова, посадил на постель. Тотчас же дотронулся он до ее рубашки, и хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста, дерюга это показалась ему тончайшим мягким синдалем. Очень тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты. Кисти рук, мориторнос были украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск которого затмевал даже блеск самого солнца, а дыхание ее, несомненно, отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, казалось ему нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал ее в своем воображении в том самом виде, И по тому образцу, как он читал в своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во всех вышеупомянутых украшениях навестить тяжело раненного рыцаря, покорившего ее сердце. И так велико было ослепление бедного Идальга, что ни прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки, и которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, не в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того ему казалось, что он держит в своих объятиях богиню красоты, и, прижав ее крепко к себе, он заговорил тихим и нежным голосом, Желал бы я быть в состоянии прекрасной и знатной сеньора, Отплатить, как должно вам, за высокую милость, Которую вы мне оказали зрелищем величайшей вашей красоты. «Но судьба, без преследующая добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и избитый, что при всем моем желании мне было бы невозможно согласовать мою волю с вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая, более значительная». Верность, обещанная мною несравненной Дульсинеей Табоской, единственной повелительницей самых сокровенных моих помыслов. Если б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не воспользоваться счастливым случаем, предложенным мне безграничной вашей добротой. Мориторность была в страшной тревоге. Ее ударило в пот, когда она увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее. Не понимая и не обращая внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук. Что же касается почтенного погонщика Мулов, которому тоже не давали заснуть его греховные мысли, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она переступила порог и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил Дон Кихот. Загоревшись ревностью от того, что Астурийка нарушила в угоду другому данные ему обещания, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и, притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно удерживает ее, эта шутка ему не понравилась. И, широко размахнувшись, он так сильно ударил кулаком, по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того мигом весь рот наполнился кровью. Однако, недовольствуясь этим, погонщик вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по нем быстрой рысью, помяла ему все ребра. Постель, без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла выдержать еще тяжесть погонщика и грохнулась на пол, От сильного треска проснулся хозяин и тотчас же подумал, что должно быть это шутки Мариторнес, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда услышал звук. Видя, что хозяин идет, и что он в страшном гневе, служанка от страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Панса и там свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул — «Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни!» Тут как раз проснулся Санчо, и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны кулаками. Многие из его ударов попали в Мариторнес, которая от боли, позабыв всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что против его желания спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто это делает, он как мог поднялся, схватил Мариторнес, и между ними началась самая рьяная и забавная в мире схватка — Когда же погонщик при свете зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится его даме, он оставил Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже бросился к ней, но уже с другим намерением. Хорошенько проучить ее, потому что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И, как говорится в поговорке, «Кошка к крысе, крыса к веревке, веревка к палке. Так и погонщик колотил Санчо, Санчо служанку, служанка его, хозяин служанку. И все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни минуты отдыха. В довершине всего лампа в руках хозяина погасла. И, очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда попадал удар кулака, там не оставалось живого места». Случайно на постоялом дворе ночевал квадрильеру из состава членов так называемой старой талецкой Эрмандады. Он тоже услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с удостоверением своей должности и в темноте, войдя в комнату, крикнул «Остановитесь во имя правосудия! Остановитесь во имя святой Эрмандады!» Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на рухнувшей постели лицом кверху в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за бороду, Куадрильеро не переставал кричать «На помощь правосудию!». Но, заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он подумал, что он мертвый и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы. Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче. «Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили человека!» Этот крик всполошил всех. Услыхав его, каждый участник сражения поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату. Погонщик Мулов к своим попонам, служанка в свою коморку — И только несчастный Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем Куадрильеро, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил ночник, и потому Квадрильеру был вынужден отправиться к очагу, где потратив много времени, и труда ему, наконец, удалось засветить лампу.